К тому же, совсем уж дураки прибавляют таблетки алкоголем, и такая смесь способна вырубить буйвола, не то что хелика на тоненьких ножках. Даже если это дегенерат в квадрате, никогда не смешивай вино с наркотиками. Впрочем, если это дегенерат, то все равно этого не поймешь. Успокоительное настолько замедляет дыхание, что человек, принявший слишком много таблеток, может и не заметить, что перестал делать вдохи или откинуться во сне. Многие впытают в коматозное состояние, выйти из которого, если это, конечно, удаётся. Так едут мозгами, что на всю жизнь остаются идиотами. Представляешь себе эту перспективу? Хотя тебе уже будет всё равно. Завязать с барбитуратом играз до сложнее, чем излечиться от пристрастия к героину. Галциногены это наркотики, вызывающие галлюцинации. Как можно догадаться, если, конечно, ты не побывал в барбитуратной коме. Самый знаменитый галлюциноген ЛСД. Наркотик был случайно синтезирован из грибка спорыньи в 1938 году. И сделал это доктор Альберт Хоффман, работавший над средством от хронической мигрени. А получилась чертовски занятная штука. ЛСД, который часто называют кислотой, бесвкусная, бесцветная и не имеющая запаха субстанция. Человек, который проглотил ЛСД, отправляется в путешествие, продолжающееся от 1 часа до 4 часа. Во время этой поездки эмоции и поведение путешественника совершают пируэты, как на русских горках. За одну минуту человек от безудержного хохота переходит к рыданиям и наоборот. Искажаются ощущения, пропадает чувство времени. Некоторые рассказывают о комбинированном восприятии, когда одно чувство превращается в другое. Например, можно пробовать на вкус цвет, видеть звуки, слышать запахи. То, что происходит во время путешествия, В значительной степени зависит от состояния психики человека и от его ожиданий. У некоторых случаются крайне неприятные путешествия, продолжающиеся иной раз до 20 часов и сопровождающиеся поистине чудовищными ощущениями. Человек может испытывать самое настоящее раздвоение личности, отделяться от своего тела, переходить в состояние жидкости и тому подобное. Длительное употребление ЛСД и других галлюциногенов ведёт к искажению энцелофограммы головного мозга, нарушениям памяти и его провалам. Охудчается абстрактное мышление, рассеивание внимания, обратная съёмка или глюки, то есть возникновение галлюцинаций из предыдущих путешествий. Могут возникать в течение 2 лет после завязки, а их продолжительность достигает иногда нескольких часов. Ангельская пыль или PCP Первоначально было создано как обезболивающее средство в середине 50-х годов. Но одним из его побочных эффектов оказалась мощная галлюцинация. В поведении человека, употребляющего этот наркотик, появляются странности. Нередко возникает озлобление, совершенно не свойственное этому человеку в нормальном состоянии. Многие поклонники PCP погибли от ожогов. Ещё больше утонуло из-за одно количества клиентов выпал из закон Причём, если часть наркоманов под действием PCP проявляет полнейшее безразличие к окружающей действительности, то другие впадают в состояние агрессивности. Это один из самых непредсказуемых наркотиков. То, что называется PCP, психозом, нарушением мыслительного процесса, может продолжаться от нескольких дней до недели. Длительное употребление наркотика приводит к нарушениям памяти и речи. Часто наркоман издаёт голоса. Эй, ты что-то сказал? Большая часть поклонников токсических веществ, то есть токсикоманы дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет, чьи привычки возникли совершенно непроизвольно, иногда и не без помощи родителей. Клей, входящий в комплект авиаконструктора, бензин, жидкость для снятия лака, чистящие и моющие средства. Всё это вещества, постоянно использующиеся в быту, и все они содержат химикалии, которые, испаряясь, действуют на человеческий мозг. Большинство таких веществ замедляют функции организма. Вдыхание высококонцентрированных паров растворителей или аэрозолей может вызвать нарушение сердечной деятельности и мгновенную смерть. А дыхание может замедлиться настолько, что оно попросту прекратится. Опиаты это наркотики, использующиеся в медицинских целях для снятия боли и уменьшения страданий больных. Самый печально известный опиат героин. Опиаты создают физиологическую зависимость, и вся жизнь наркомана фокусируется на предмете страсти. Ради наркотика человек пойдет на все. Источником опасности являются и плохо стерилизованные шприцы, а совместные уколы одной иглой рано или поздно приводят к СПИДу. К тому же в яде наркотики могут оказаться откровенно ядовитые примеси. Желающие избавиться от пристрастий к опиатам проходят через сущий ад, они описывают нечеловеческие муки, а продолжающиеся от недели до 10 дней, а тяга к наркотику иногда длится месяцами.